Молодой лесник с явным сожалением отпустил дам одних. От и те энергично зашагали по поросики, тянувшийся перед ними на сотни ярдов, глубоко вдыхая напоенный сосновым ароматом воздух. Дойдя до поросшей высокой травой поляны, они обнаружили, что здесь в этой солнечной ловушке не только не холодно, но почти жарко, так что им пришлось даже сбросить с себя теплое пальто. Несколько минут они сидели прямо на траве, наслаждаясь тишиной и покоем, царившими вокруг. «Может быть, пойдем поглядим на этот овраг?» — предложила Джерри с горящими от возбуждения глазами. Она еще никогда не владела земельной собственностью, где встречались не только леса, но и овраги. И ей хотелось поскорее увидеть, что это такое. Как-никак, а он такая же неотъемлемая часть здешних мест, как верховые лошади или озеро, в котором рыбы по рассказам, видимо-невидимо. Да что там озеро? Сам воздух тоже входит в стоимость той сделки, которую ее мужу предстоит провернуть. И воздух и трава, и просеки, и домик для гостей. Меньше всего Джерри думала о лесе, как об источнике древесины для нового журнального концерна. Ее он интересовал лишь как фон для будущих веселых пикников. «Мне бы не хотелось, если, конечно, вы не возражаете», — ответила лили — С нее хватит целое утро в обществе Джерри. Это уж чересчур. — Я что-то устала. Но вы можете пойти туда сами, а я подожду здесь. — Ничего, если я вас оставлю? — Да, конечно. — Что вы? Джерри ушла. И Лили тут же забыла о ней. И думать. Солнце приятно пригревало, и она почти задремала пока ее не пробудил чей-то крик. «О, Господи!» лили открыла глаза и увидела в дальнем конце поляны Джерри, которые в ужасе быстро пятилась от края оврага. «Там такая крутизна, Лили! Такая! Даже трудно себе представить! Овраг называется! Да тоже ворота в ад. Какие-то острые валуны — настоящая пропасть. И, главное, ничего не видно, пока ты не стоишь уже на самом краю. Да в таких местах надо ставить опознавательные знаки, огораживать их перилами. Ну что ж, ты так и поступишь, не правда ли? Едва слышно пробормотала про себя Лили, и уже громче позвала. «Возвращайтесь, Джерри, пора ехать обратно, скоро обед». «Боб» — обратилась к леснику Джерри, как только их джип, развернувшись, тронулся в сторону маленькой гостиницы. «Мне кажется, что оставлять этот овраг без опознавательных знаков просто опасно. Почему там нет никакого ограждения?» Да их тут знаете, сколько этих оврагов, миссис Уайлда? Наверняка в этих местах когда-то произошло землетрясение. Таких, как этот, чуть не целая дюжина. Просто он ближе всех других гостиницы. Все, кто живет и работает тут поблизости, о нем знают. Конечно, гости пугаются. Ясное дело. Поэтому я вас и предупреждал. Рассказывают одну историю. Впрочем, леди, вряд ли я должен вам ее пересказывать. Дело произошло как раз тогда, когда прежние хозяева решились продать свои владения. О нем говорил мне отец. Правда, по секрету. «Ну, Боб, ну, пожалуйста!» — умоляюще начала Джерри, которая хотела узнать как можно больше о своей новой игрушке. Если с ней связано, как выясняется, какая-то таинственная история, тем лучше. Прямо не знаю, неуверенно ответил водитель, явно горевший желанием попотчевать дам очередной байкой. Расскажите, бог. Секрет не секрет, какая разница? продолжала настаивать Джерри. О моего отца Был старенький одномоторный самолет, примерно как новый, на котором полетел ваш муж. Так вот, летит он на нем по срочному вызову. С одним лесорубом на делянке случилась беда, его необходимо было доставить в больницу. Летит и видит внизу двух пришлых. Они из города приехали, как вот вы, леди. Кто они? Он мне так и не сказал. А сказал только, что они верхом ехали. Потом спешились на той поляне, где мы с вами были. И что-то у них там произошло. Спор вроде завязался. Совсем как у ребят в поселке субботним вечером. Потому что они скоро на кулаки перешли. Один из них, наверное... Здорово другого приложил, потому что тот слетел в овраг и остался лежать на самом дне. — А что же ваш отец? — с замиранием сердца спросила Джерри. — Ну, сесть там. Он все равно не мог. Места мало. И потом он здорово беспокоился насчет того дровосека. Я уже вам про него говорил. К тому же он знал, что драка произошла, совсем близко от гостиницы, и думал, тот, кто остался наверху, быстро добежит до жилья и позовет людей на подмогу. Но когда он вернулся на следующий день, то бедолагу еще не нашли. Его, правда, искали почему-то в нескольких местах. Переполох был страшный, но толку никакого. Никто, как следует, не руководил поисками и не мог сказать, что надо делать. Отец так разозлился, просто ужас. Тут же собрал людей и привел туда, где лежал тот человек из города. Но оказалось уже слишком поздно. Он был мертв. Никто так и не узнает, почему. То ли разбился при падении, то ли просто окоченел от холода, ведь он там всю ночь пролежал, а температура как-никак минусовая. В общем, остановите машину, — завопила Джерри, увидев, что у Лили обморок, и она вот-вот выпадет из джипа на просеку. Гости стоило больших усилий удержать обмякшее тело хозяйки. Лили сидела в полутьме спальни домика для гостей. Она сама попросила Джерри задернуть шторы и настояла тоном, не допускавшим возражений, чтобы ее оставили одну. Она даже не попыталась объяснить, приключившийся с ней в дороге обморок. «Дайте мне отдохнуть. Обедать я не буду. И не поднимайтесь, пожалуйста, сюда, чтобы меня проведать», заявила она Джерри Уалдер тем же властным тоном, исключавшим всякие вопросы. Все дневные часы Лили недвижно просидела у окна на стуле с жесткой прямой спинкой. Ее память и воображение сосредоточились на одном объекте, самой себе, всего несколько часов. Но спина Лили успела согнуться, а сама она превратится в старуху. От ее гордой осанки и красоты не осталось и следа, Ее отчаянно била зноб, как будто кровь в ее жилах, остановившись, перестала согревать тело. Но встать и надеть еще один теплый свитер у нее просто не было сил. Время от времени она бормотала какие-то слова, затем умолкала и сидела не шевелясь. Сгибалась почти до пола, прикладывала руки ко рту, чтобы не дать вырваться мучительным спазмом отчаяния, душившим ее в с приступами дикой ярости. Вся ее энергия уходила на то, чтобы успокоить свои руки и не дать им разодрать свой рот, свою плоть, выдрать волосы, навсегда изувечить. Наконец, когда время обеда подошло к концу, ей удалось кое-как справиться со своими чувствами и сосредоточить все свое внимание на двери в спальню. Вскоре она знала, что это должно произойти. Катер тихо открыл дверь, ожидая, вероятно, что найдет ее спящей на одной из двух стоящих в спальне узких кроватей. Лили не издала ни единого звука. — Ты где? — негромко спросил Каттер, не видя жены в быстро сгущавшихся сумерках. Он сделал несколько неуверенных шагов по комнате и щелкнул выключателем торшера Ты где? — повторил он. И тут увидел ее. «Лили, что с тобой? Что ты здесь делаешь?» Подойдя ближе, он замер на месте. Перед ним сидела на стуле безобразная женщина, чье лицо перекосило гримасой непонятной боли. Старуха в одеждах Лили, старуха с волосами Лили. Старуха, сверлившая его свирепым, беспощадным взглядом. — Боже, Лили, что случилось? — в ужасе воскликнул он. — Джерри сказала мне насчет оврага. — Зачем, черт возьми, тебе вздумалось туда тащиться? Скажи на милость. Кто бы мог подумать, что ты способна на такую глупость, Лили? Посмотри, что ты с собой сделала. «Ты только посмотри на се...» «Нет!» Прервавший его голос, прозвучал сухо и надрывно. В нем не осталось и следа выплаканных ею слез. Он был хриплым и древним. «Не надо на меня смотреть. Не важно, как я выгляжу. Посмотри в зеркало». Посмотри на самого себя. — Что это еще за шарады ты мне тут предлагаешь разгадывать? — С отвращением и одновременно с угрозой в голосе, — спросил Каттер. — Черт меня угораздил привозить тебя в Канаду. Да если бы я знал, что ты такая мнительная, то... — Да. «Тебе не следовало этого делать. Ты действительно не сумел предусмотреть всего, что может произойти. Впервые в своей жизни. Ты не знал, что я раскрою твою тайну!» Лили говорила теперь почти шепотом. «Тайну?» — Никаких тайн здесь у меня нет. О чем ты говоришь? — Как? — Как умер Зекари? — просипела она. — Лили! — начал Каттер, пытаясь увещевать жену. — Тебе прекрасно известно, как он умер. Об этом, дорогая, известно всем. У тебя просто нервный шок, вот и все из-за того, что ты оказалась поблизости от того места, где это произошло. Позволь мне помочь тебе встать. Ты примешь горячую ванну, это тебя успокоит. Иначе ты доведешь себя до такого болезненного состояния, что... Убийца! — взвизгнула она. Лили, сейчас же замолчи, у тебя нервный срыв отскочив к стулу, он резким движением сгреб жену одной рукой, заломив за спину ее беспомощно молотившие воздух руки. Убийца! Молчать! За стеной у альдары они могут услышать. Убийца! Свободной рукой каттер зажал рот жены, Лили не раздумывая, впилась зубами в мякоть большого пальца. В ответ он грубо оттолкнул ее от себя, и она полетела на стоявшую рядом кровать. — Хватит! С меня хватит твоего бреда! Ты спятила, понимаешь, Лили, спятила! Заколдованное место — это оно во всем виновато Лили протестующе замотала головой и, поднявшись с кровати в упор, взглянула на мужа. Ты был там у Аврага. Да, да, был. Это твоих рук дело. Ты сбросил его и оставил умирать. Лили смотрела на Каттера со странной смесью удивлений и горечи. В то время, как слова звучали обвинительным приговором. Приговором, вынесенным ей в те долгие часы, пока она сидела одна в спальне, приговором, основанным на одних лишь фактах. «Это... это самая бредовая мысль, какую я тебя когда-нибудь слышал. Чистейшей воды бред. Ты сошла с ума, понимаешь? Можешь орать сколько угодно, мне все равно!» Лили неотрывно смотрела на него, точно пытаясь соединить разрозненные части мозаики в одно целое, то, чем был этот стоящий перед ней человек. В ее взгляде читалась крайняя растерянность, как будто она никак не может заставить себя поверить, что человек этот и есть каттер Эмбервилл, которого она когда-то любила. Но каково бы ни было ее разочарование, говорить она продолжала твердо, без запинки. Ее голос звучал так, словно шел откуда-то издалека, из какой-нибудь сказочной мертвой головы, гулкий и безжизненный. Боб Дэвис Рассказал нам. Сам он не знал, о ком говорит. Теперь мне ясно, почему его отец Вдруг вышел на пенсию в 47 Ясно, и кто дал ему денег, Чтобы уехать во Флориду. То, что произошло, Видел только один человек, Но он, увы, был таким же болтливым, Как его сын. И Джерри, и я, Мы обе это слышали. Двое мужчин на поляне. Вот они спешиваются. Вот между ними вспыхивает драка. Один из них ранен и падает во враг. Или, может, его туда столкнули? Другой возвращается и не посылает людей, чтобы вытащить из пропасти своего брата. И тот остается лежать там на морозе. Ближайший от гостиницы овраг. Наверняка ты пришел в ужас, когда на следующий день Дэвис вернулся и рассказал о том, что видел. Но ты не смог отделаться от него достаточно быстро. Он рассказал о случившемся и своему сыну. И расскажет любому суду то же самое. Об этом уж я позабочусь. Лили. Ты не должна верить его росказням. Этот дурачок начинен всякими вздорными историями. И все это ложь. Хочешь, я позвоню его отцу во Флориду. Особого труда это не составит. Будь спокоен. Он признается во всем. Как только я скажу ему, что он соучастник преступления. И Лили потянулась к телефону. У меня есть флоридский номер. Я выяснила у Боба, когда Джерри не слышала. Сказала, что хочу поздравить его с чудесным сыном, который так нам помог. Обожди. Положи трубку, я сам могу объяснить. Нет, не думаю, что ты можешь. Голос Лили заставил каттера похолодеть от страха. Однако Лили все-таки положила трубку, и он с облегчением вздохнул. «Лили!» — начал он. «В тот день кое-что на самом деле произошло. Я, правда, надеясь, что тебе никогда не придется об этом узнать. Я действительно был вдвоём с Зекари, когда он свалился в тот страшный овраг. У нас действительно была ссора». — Лили, но все остальное — это лишь несчастный случай. — Но почему тогда ты не послал людей, чтобы его спасли? — безжалостно в упор спросила Лили. — Сам до сих пор не могу этого понять. Я был в состоянии полного шока, Лили. Я не помню, что происходило со мной впоследствии в течение многих часов. Моя скорбь, казалось, не имела предела. Я заглянул в пропасть. И потому, как зекарь лежал, понял, что он мертв. Так что даже если бы его оттуда извлекли сразу же, никакого значения это бы все равно не имело. Кое-как добрел я до гостиницы и вырубился. И ничего не мог с собой поделать. Брат, мой родной брат мертв. Я был не в силах в это поверить. поэтому это... Я должен был избавиться от Дэвиса. Конечно, я дал ему взятку. Я был уверен, никто не поверит тому, что в действительности произошло. Но ты, Лили, ты должна мне поверить. Ты знаешь, сам я никогда не причинил бы Зекаре вреда. Да и зачем бы я стал это делать? Зачем? Ведь это полная бессмыслица. Но признай, что я прав. С моей стороны это было бы чистейшим безумием. Каттер, наконец, остановился, умоляющий, глядя на жену. «Из-за чего вспыхнула ссора?» — спросила Лили. «Из-за тебя». «Не знаю, что на него нашло, но он вдруг начал разговор на эту тему». «Он подозревал нас с тобой, Лили. Чем дальше, тем агрессивнее он становился». Прямо затмение какое-то. Он обвинял меня в том, что я был твоим любовником в молодости. Говорил, что склонен теперь думать, будто Джастин не его сына мой. Не понимая, почему ему потребовалось столько лет, чтобы выведать наши секреты. Но что мне оставалось делать? Не мог же я, признавшись, поставить на карту все. И я выбрал единственный возможный путь. Отреагировать так, словно прежде всего он оскорбил тебя. Свой первый удар я нанес, чтобы отомстить за тебя, Лили. Этим необычным способом, который никак не вязался с моим характером, я хотел дать Зекаре понять, как глубоко он заблуждается. Я поступил так ради тебя. Мой шаг, дорогая был сделан для твоей пользы. Не сделай я его, Бог знает, что могло бы произойти. Ведь он мог выместить все на тебе и Джастине. Да, я ударил его, признаюсь, но лишь ради тебя, ради одной тебя, Лили. Ты уже не можешь не лгать? Спросила она устало ничему не удивляясь, а испытывая только бесконечное презрение. Лгать? Лили, подумай, что еще могло заставить меня драться с собственным братом. Я рассказала ему про нас 13 лет назад. И все эти годы он знал все. И про тебя. И про меня, и про Джастина. Мы договорились с Зекари об условиях нашей дальнейшей жизни. Но перед этим я хотела полной ясности, чтобы или начать все заново, или разорвать наши отношения. Поэтому-то я все ему рассказала. Все. Он полностью меня простил. Что касается Джастина, то Зекарев всегда любил его как своего сына и продолжал любить, вплоть до того самого дня, когда ты убил его. Да, моё признание его задело, но он и сам был далеко не святой. Словом, мы пришли к соглашению и делали все, что могли, чтобы продолжать жить вместе наилучшим образом. И уж кому кому они тебе стал бы он признаваться, что ему все известно. Хотя Лили по-прежнему говорила гулким потусторонним голосом, он звучал убежденный и твердо, потому что на ее стороне была правда. Катер повернулся к жене спиной. Какова бы ни была причина? заставившая тебя убить, Зекари, она не имеет значения. В основе все равно лежали зависть и ненависть. Ради этого ты заставил меня влюбиться в тебя, чтобы хоть что-то у него украсть. А я... Я была почти так же виновата, как и ты. Но я не убийца. И не лгунья. С этим покончено. Лили. Ни слова больше. Ни сейчас, ни потом. Каждое твое слово — ложь. Я улетаю обратно в Нью-Йорк сию же минуту. Уалдером можешь наврать все, что угодно. Как только самолет приземлится, я сразу отошлю его за ними. Зекари Эмбервилл был убит своим братом. Правда теперь мне известно. Мне, но не другим. Наказывать тебя я не собираюсь, это было бы бесполезно. Слишком много чести для тебя. Но если... ли спросил Каттер, все еще отказываясь верить, что приговор, вынесенный Лили, окончателен. Если ты когда-нибудь снова попытаешься вступить в контакт с кем-либо из членов семьи эмбервилов я отдам тебя под суд. Клянусь всем, что мне дорого на этом свете. — Погоди, остановись! — закричал он, но Лили уже и след простыл.